Глава четвертая. О.Н. 1. Шутки, от которых можно сойти с ума. Когда в добрые времена мирной советской жизни Найденов иной раз задумывался над тем, в какой стране мира ему хотелось бы побывать, выбор его почти всегда останавливался на Норвегии. Стремление читать в подлинниках современную норвежскую литературу, почти не переводившуюся советскими издательствами, толкнуло Найденова на тщательное изучение языка. «Хижину на берегу фьорда я предпочту благоустроенному городу Западной Европы», говорил он не раз. И вот Найденов в Норвегии. За спиной теснятся темные громады гор. Внизу голубым хрустальным рогом изогнулся фьорд, Зеленый склон горы прорезают белые ниточки водопадов. Уютные домики глядят алой черепицей крыш сквозь густую хвою вековых сосен. На первый взгляд все дышит миром и довольством. Но, увы, только на первый взгляд. Нависшая над лесистыми склонами норвежских гор тишина. Безмятежная чистота вод фиордов Это не покой и несчастье маленького трудолюбивого народа. В каждом уютном домике, в каждом поселке, на каждом хуторе, во всех городах, под крышей и под открытым бледным небом живет одно тяжкое, неизбывное горе. Трагедия свободного, гордого народа рыбаков, дровосеков и мореплавателей, порабощенных бандой разбойников – в серо-зеленых мундирах гитлеровских солдат. Найденов хорошо знал. И здесь, в Олесунде, крошечном безобидном Олесунде, раскинувшемся на берегу мирного Ингофиорда, даже здесь норвежский флот не может пальцем шевельнуть без разрешения немецкого коменданта майора Риске, толстого краснолицевого человека с туловищем гиганта и ножками карлика. Эти две части тела Франца Риске, верхняя и нижняя, так страшно не соответствовали одна другой, что трудно было признать их принадлежащими одному человеку. От майора зависела судьба и жизнь подчиненных, и всякий, успевший сколько-нибудь узнать коменданта, понимал, душа не слишком крепко сидит в теле, если оно принадлежит заключенному лагеря Олесунд. С тем большим удивлением Найденов отмечал, что за все время пребывания здесь сам он не только не испытал еще на себе тяжелой руке риски, но даже не был ни разу толком допрошен. Комендант как бы забыл о его существовании. Всякий раз, когда Найденов видел риски, Ему представлялся гигантской Боров, волей искусного дрессировщика, вставший на задние ноги и одетый в серо-зеленые мундиры, начищенные до зеркального блеска сапоги. Этот-то и являлся не только хозяином рыбачьего поселка Нижний Олесунд, но и единоличным распорядителем судеб всех заключенных концентрационного лагеря на острове оле Лагерь вместе с рыбачьим поселком, был как бы отдан на откуп Риске комендантам близлежащего городка Рамса. Естественно, что всякий раз, когда мысли Найденова возвращались к тысяче забракованных и тысяче новых планов бегства, он понимал, что начинать нужно с Риска. — Как это не обидно! — сказал Найденов, лежавшему рядом с ним на нарах, Йенсену. Но все мы взрослые вполне нормальные и, вероятно, не такие уж глупые люди, должны ломать себе голову над тем, как одурачить одного тупого, самодовольного и явно неумного дрессированного кабана. Это, право, обидно. Йенсен молчал. Он вообще стал замкнутый молчалив. Плен и заточение, казалось, сломили оптимизм слесаря. За Нордаля ответил шкипер Лундт, Он сидел на нарах, обхватив колени, и, как зачарованный, глядел в окно на море. Оно было для него такой уже родиной, как и для всякого другого норвежца. Не отрывая взгляда от моря, Лунд сказал. «Я вас не понимаю, пастор. Если мне и обидно, так только то, что ножом, который мне удалось украсть вчера, я не могу сегодня пойти и зарезать риски. У риски пистолет». Это сильнее ножа. И все это действительно, да черта обидно!» Шкипер протянул руку к узкому горлу Фьорда. «Дайте мне такую посудину, и я покажу вам, чего стоит лунт!» Найденов взглянул туда. Моторный катер разрезал тихую воду Инга Фьорда. Было видно, как вода вскипает под острым штевнем, разбегается на две волнистые струи по бортам и пологой волной уходит к скалистым берегам. Найденов знал, что это катер «Ундина», реквизированный риске для своих личных надобностей. Комендант пользовался им для прогулок по фиорду и для поезда к Врамсе. Глаза Лунта, которые Найденов привык видеть тусклыми, как бы выцветшими от солнца неба и воды, Сверкали, когда он следил сейчас за движением катера. «Слушайте, Лунд!» В голосе найденного прозвучало что-то такое, что заставило степенуться даже равнодушного Йенсена. «Если бы у вас был такой катер...» «Это самая быстроходная посуда в округе. На такой штуке я поднялся бы к лофатенам Рыбаки дали бы мне новый запас керосина. Я дошел бы до Хаммерхеста, И с Хаммерфеста я пошел бы на Медвежий, с Медвежьего...» «Зачем вам на Медвежий?» — перебил его Найденов. «Там нет гуннов. Там-то уж я нашел бы что-нибудь, чем стоило бы вернуться сюда в гости к господину Риске. В этом-то можете быть уверены, пастор». «Знаете, что я вам скажу, Лунд?» — Найденов прищурился. «Мне нравится то, что вы сделали бы с этим катером. Я подарю его вам». Лунт мгновение смотрел на Найденова, бессмысленно моргая, потом разразился хохотом. Глядя на него, улыбнулся даже Йенсен. — Уж не подарите ли вы мне в придачу и десяток банок керосина? — спросил лунд Да, и десяток банок керосина. Серьезно ответил Найденов. — Тогда уж подкиньте, черт возьми, и малую талику консервов. — И консервы, Лунт. Лунда забавляла эта игра. «Продолжайте, пастор!» — прокричал он. «Мы с Нордалем закроем глаза, а вы продолжайте ваши сказки!» «Я рад, что это вам нравится, лунд, Но, чтобы все это получить, вам придется согласиться на два условия. Взять с собою в катер меня и Нордаля в качестве пассажиров и повести катер не на медвежий, а гораздо восточней» так, чтобы выйти к Мурманску. Шкипер почесал затылок. Мурманск. Что ж, приходилось хаживать и туда, но должен вам сказать, в это время года там можно встретить льды. Между Медвежьим и Нордкапом несет ледок из ледовитого океана. Там нашей посудинке придется нелегко. — Если бы это было увеселительной прогулкой по Ингофиорду, нам не нужен был бы такой шкипер, как вы а что будет потом с катером продолжая от души веселиться спросил лунд он станет вашей собственностью слушай нраль попроси пастора не портить нам с тобой нервы столько мечтать вредно я вам сказал лунд серьезно повторил найденов катер будет вашим вот вам моя рука лун не спеша с улыбкой принял его руку. — Нордаль — свидетель, — сказал Найденов. — Договор заключен. — Дело за малым, — Йенсен равнодушно зевнул. — Подарить Лунту катер. — Советую тебе, старина, приготовиться. Тебе нужна шапка с золотым якорем, — не скрывая иронии проговорил Нордаль и нахмурился. — Довольно шуток, друзья. От них можно сойти с ума. От иронии Нордаля ничего не осталось к следующему утру. Ночью Найденов поделился с ним своим планом бегства.